Перед мысленным взором Скарлетт предстал Уилл. Нескладный, незаметный, Вечно жующий соломинку, Какой-то удивительно вялый, Как большинство голодранцев. За его спиной не стояли длинной чередою Богатые, известные, благородные предки. Первый родственник Уилла, Поселившийся в Джорджии, Вполне мог быть должником Аглторпа Или его арендатором. Уилл никогда не учился в колледже, Все его образование сводилось к четырем классам местной школы. Он был честный и преданный. Он был терпеливый и работящий, но уж, конечно, не отличался благородством кровей. И Сьюлин, по Мерилам Рабияров, несомненно, совершала амезальянс в глазах света, выходя замуж за уила Значит, ты не возражаешь против того, что уил входит в вашу семью?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 Вообще выходит замуж, потому что ей нужен муж. А где ещё она его возьмёт? И где ты возьмёшь такого хорошего управляющего для Тары? Но это вовсе не значит, что мне всё это нравится больше, чем тебе. «Ну, мне-то это нравится», — подумала скарлет стараясь уловить, куда клонит старуха. «Я-то рада его женитьбе на Сьюлин».